смирении, вере и наитии. Когда мы лишаем себя Бога общения, от Духа сокрушенно и смиренно только, никакое вычитывание нас не сделает другими. Кто не может нудить себя этому обучаться, тому трудно вообще усвоить закон Христов. Без смирения сердца закон Христов не усваивается, а ключ всему – смирение. То есть знать и почитать – что я хуже всех, глупее всех, последний из всех и неразумный из всех. И вот это постоянное обучение себя этому ключику – это и есть духовная жизнь, усвоение Богообщения сердцем своим. Смирение проверяется и проявляется через Богообщение и степень Богообщения. Она решает всё: потребность Богообщения и форма Богообщения. У человека, имеющего чистое сердце и зеркало, совесть, бывает чистая, не У того и вопли Богообщения светлые, радостные и от чистого смирения, не под действием тяжести грехов. А смирение, понимание своей беспомощности и поврежденности естества грехом, то есть от семени тли, ведь разница большая, у кого какое смирение». Формы смирения бывают разные. Батюшка, какие основные формы бывают? Сердце перерождается под влиянием плача от тяжести грехов или страстей. У чистого сердца смирение от сознания своей беспомощности и поврежденности, семени тли. Вот я любовался на одного юношу, не знавшего никаких грехов смертных. Какое в нем было огромное смирение – Это было абсолютно великое смирение, потому что он понимал, насколько он немощный, как его тянет к грехам или страстям, и какой он беспомощный без благодати Божьей, без силы Божьей. А вот грешник, наделавший массу глупостей, он приобретает смирение от влияния плача. Оплакивание грехов своих – тоже смирение. И то смирение, и другое смирение. Они одинаковы пред Богом. Не надо гнушаться грешника, и Бог грешника не гнушается, нет. Если он приносит смирение Богу, дух сокрушенный и смиренный, не только на молитве, но и вообще в жизни. А вот чистые девушки или юноши, у них смирение другое, от незнания грехов, от понимания своей беспомощности и семени тли, то есть поврежденности человека, который притягивает его к греху. Манит грехами гордости, самолюбия, обидчивость и какой-нибудь неправды под каким-нибудь соусом и всякого зла. Можно вам ответить, а при тут вера? Степень веры, она имеет большое значение и для смирения, потому что это сильнейшее освящение человека верой. Батюшка, а что является первой степенью веры? Как она может возрастать? по мере покаяния она же ту не дается да ту не дается даром дается ее нельзя приобрести какими-то подвигами нет на заказ не приобретается бог своим милосердием платит за труды плача и- за труды любви туни вера степень веры она придет в виде освящения. мы называем это просвещение вот когда молимся на молитве батюшка Спрашивают, слово «наитие», как перевести? Сегодня в водоосвещении часто встречалось слово «наитие святаго духа», «наитие снисхождение». Я как-то рассказывал, как довелось видеть наитие шапки огня на литургии в чашу. Целый ком огня, да? Это наитие святаго духа.